игорь валериев ермак революция читает алексей воскобойников посвящается моему отцу валерию ивановичу и любимой жене людмиле за их поддержку и помощь автор искренне благодарит всех участников литературного форума автор Today, чья критика замечания и советы позволили улучшить Данную книгу. Пролог я вновь брел в непроглядной темноте, как после ранения, когда закрыл собой Цесаревича. Брел пробиваясь через какую-то вязкую черную субстанцию, пытаясь добраться до ярко сверкающей впереди маленькой точке звездочки. Каждый шаг я делал с огромным усилием мышц всего тела, а каждый вздох давался все труднее и труднее. Меня начала охватывать паника, что еще немного, и я не смогу вздохнуть. Боль в районе сердца под лопаткой становилась все сильнее и сильнее, и она сводила судорога межреберные мышцы, не давая дышать. В этот момент увидел, что звездочка, как и тогда, рванулась ко мне, быстро увеличиваясь в размерах. Она росла а боль становилась беспощаднее. Вот светящийся шар добрался до меня, и перед глазами открылся светлый тоннель. Я сделал шаг в него, еще один, и тут мне показалось, что я слышу голос Марфы, которая кричит «Ермак! Стой! Вернись!» Я повернул голову назад и увидел молодое лицо ведунье, искаженное в крике развернулся к ней сделал шаг второй яркая вспышка кажется я закричал и очнулся я лежал на кровати в больничной палате в которой больше никого не было в окна светило яркое солнце грудь стягивала тугая повязка каждый небольшой полувдох полувыдох отдавался сильной болью под левой лопаткой кажется опять выжил «Промахнулась в который раз красавица с косой», — сказал я про себя те же слова, как и почти тринадцать лет назад в избе Марфы. И тут я застыл, забыв дышать. Дверь в палату открылась, и в помещение собственной персоной вошла Марфа Мария, которая с усмешкой уставилась на меня. «Что, герой, очнулся?» — с какой-то материнской заботой в голосе произнесла Бутягина при этом кокетливо поправляя локон волос, который выпал из-под белой косынки с красным крестом. В свои 47 лет женщина выглядела от силы на 30, 35 максимум. Я попытался вздохнуть, что удалось мне с трудом, а потом закрыл глаза, крепко зажмурившись. Через несколько секунд, медленно выдыхая, вновь открыл глаза. Мария Петровна в белом халате и косынке никуда не исчезла а, подойдя к кровати, положила ладонь мне на лоб. «Все. Жар спал. Кризис миновал. Слава тебе, Господи!» Живучи ты, Тимофей Васильевич, как кошка. Точно, девять жизней имеешь в запасе. Местные врачи тебя уже, можно сказать, похоронили. Если бы не профессор Павлов, который, наверное, по воле Бога, прибыл неделю назад во Владивосток с инспекцией военно-морского госпиталя, то тебя не удалось бы спасти» а мы с Пашей после операции неделю от твоей постели не отходили, не давая уйти за кромку. Мне пришлось и свой дар задействовать». Бутягина зябко передернула плечами. Я попытался задать вопрос, «Что за профессор Павлов и как вы здесь оказались?» Но изо рта вырвался только какой-то хрип. «Сейчас, сейчас!» Засуетилась, как и тогда Мария. Взяв с тумбочки около кровати заварочный чайник, Стала из носика поить какой-то горькой дрянью. Сделал пять-шесть глотков, терпя сильную боль в левой лопатке, и устало откинулся на подушку. «Молодец! Все, на поправку пошел!» Мария Петровна поставила чайник на место и села на табурет рядом с кроватью. «А теперь кратко. Ты получил шарик шарапнели в левую половину груди. Пуля остановилась рядом с сердцем, не пробив лопатку. Великий князь Александр Михайлович жив. Дирижабль остался целым. Японцев, захвативших батарею, всех уничтожили. Ты в госпитале находишься уже 19 дней. Шрапнель, пройдя через бике шукитель и нательную рубаху, занесла ткань глубоко в рану, и у тебя началось внутри нагноение, так как местные скулапы не рискнули доставать пулю, боясь задеть сердце. Мария, увидев мои потуги задать вопрос, Прижала палец к моим губам. «Молчи. Тебе нельзя пока говорить. Как я уже сказала, местные врачи поставили на тебе крест. Хорошо, что Павлов Евгений Васильевич здесь оказался. Да, это лейб-хирург, заслуженный профессор военно-медицинской академии, тайный советник и прочее, прочее, прочее. А самое главное, хирург от Бога. Он тебя с того света и вытащил, достав пулю и прочистив рану». И мы с Пашей немного помогли. Мы новую разработку пенициллина привезли. Выехали сразу, как о твоем ранении узнали. Спасибо Марии Аркадьевне. Она телеграмму прислала. Я улыбнулся. Узнаю свою жену. Наверное, всех знакомых на уши поставила. Из информации все. Сейчас несколько ложек питательного бульона. Хватит на физрастворе сидеть. А потом спать. Снотворное ты уже выпил». Через несколько минут, во время которых впервые после ранения я осознанно проглотил что-то из пищи, пусть и в виде бульона, почувствовал, что веки начали сами закрываться, а сознание куда-то поплыло. «Какой же раз я уже в этом мире разминулся с костлявой», подумал я, с трудом удерживая сознание. И про этот мир я подумал, не разделяя его на этот и тот свет. Так уж получилось, что матрица сознания или душа Гвардии подполковника спецназа ГРУ Оленина Тимофея Васильевича, то есть моя, каким-то образом 15 лет назад перенеслась из 2018 года в 1888 год в тело 14-летнего казачонка Тимохи Оленина из станицы Черняева Амурского казачьего войска. За эти 15 лет много чего произошло со мной в этом мире. Теперь я не какой-то Тимоха, а Тимофей Васильевич Оленин Зейский подполковник генерального штаба, флигель-адъютант и начальник аналитического центра при Николае II. Женат на дочери генерала от инфантерии Беневского и почти два года назад стал отцом здорового бутуза по имени Василий Тимофеевич. Началось все с того, что закрыл с собой от снайперской пули цесаревича Николая Романова, возвращавшегося из так называемого «восточного путешествия»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 Узнали, что император Александр III, императрица, великий князь Георгий и великая княгиня Ольга заболели брюшным тифом, а потом пришла телеграмма от цесаревича с просьбой приказом прибыть в столицу. Прибыл чуть позже похорон Александра III, который дожил в этом мире до 29 сентября 1900 года. Может быть и дольше бы прожил, но был отравлен вместе с женой Георгием и Ольгой. Николай с беременной супругой и двумя сыновьями остались живы только из-за капризов Елены Филипповны, которой захотелось покататься на яхте, благодаря чему они и не отведали отравленного компота. Да-да, жена у Николая не Гессенская муха, а Елена Орлеанская, в православии Елена Филипповна. И у них уже на настоящее время трое детей, включая девятилетнего наследника престола Александра Николаевича, будущего Александра IV. Алекс же, по настоянию королевы Виктории, вышла замуж за герцога Йоркского, теперь уже короля Георга V. Так что гемофилия царскому дому Романовых не грозит. А вот как обстоят дела у сына английского короля маленького Эдуарда, надо будет уточнить. То, что двоюродный брат Николая так рано занял английский трон, произошло из-за того, что его бабушка Виктория, папа принц Уэльский и храмовый совет, или капитул Великой Объединенной Ложи Англии, приговорили Александра Третьего со всем семейством к смерти. Причина банальна – снижение прибыли от наркотрафика в Китае и в Россию. Российский император решил подмять под себя Маньчжурию и Ляудунский полуостров с их 20 миллионами населения и запретить свободную продажу опиума и его производных на этой территории и в Российской империи. Этого Александру Третьему не простили в большой игре, объявив тайную смертоносную войну. Меня же Николай отозвал из Китая, чтобы я нашел убийцу и заказчиков, а также подготовил тайный адекватный ответ. Убийцу я и мои помощники нашли в Лондоне и доставили при доче государя Николая II. Потом был взрыв главного храма английских масонов во время проведения храмового совета верхушки посвященных, где свадебным генералом присутствовал великий мастер ложи брат Эдуард или принц Уэльский. Этот взрыв храмовый совет и принц не пережили, а сердце мамы принца, то есть королевы Виктории, не выдержало, и она также покинула этот бренный мир. Во время похорон королевы Виктории и принца Уэльского к жертвам фениев добавились участвовавшие в процессе премьер-министр Маркиз Солсбери и еще несколько представителей Тайного Совета Великобритании. Георга и Алису из-за личных чувств Николай попросил не трогать. На Дальнем Востоке в преддверии русско-японской войны я оказался по поручению российского императора с официальной инспекторской проверкой. Кроме того, имел тайное поручение напасть на японскую базу Сасебо, используя боевых пловцов и торпедные катера, если Микадо не начнет войны до конца августа 1903 года, так как военные наши силы достигли на Дальнем Востоке в этот момент максимума. И дальше ждать было нельзя, так как, по имеющимся данным, англичане готовились передать японцам несколько броненосцев, которые нивелировали бы наше преимущество на море. Но японцы не подвели и напали первыми. Как и в моем мире, война началась с подвига крейсера «Варяг». Только не в Чемульпо, а в Мазампо. Наш геройский крейсер принял неравный бой с японской эскадрой, а в помощь ему было задействовано новое оружие Российской империи, боевые пловцы и торпедные катера. Как результат, мы потеряли «Варяг» и один торпедный катер, а Япония, броненосец и семь крейсеров. При этом погиб контр-адмирал Катаока. Потом были Чемульпо и битва основных морских сил в Желтом море, после которых страна восходящего солнца потеряла преимущество на море. Георг V решился на беспрецедентный шаг, продав-передав Японии шесть броненосцев и четыре броненосных крейсера вместе с экипажами. Во время передачи этих кораблей в порту Бомбей вновь отличились боевые пловцы и торпедные катера, которые умудрились потопить три англо-японских броненосца и три крейсера. А потом была Цусима, И англо-японский флот перестал существовать. У Японии оставалась надежда на британские 7 броненосцев типа Majestic и 6 броненосных крейсеров типа Крейсси, которые на момент моего ранения бункировались в Сингапуре. Эти корабли вместе с экипажами-добровольцами передавались Японии по схеме Ленд-Лиза, которую предложили американцы. Тогда же от финансиста из Америки пришла информация, что президент Рузвельт рассматривает возможность отправки в Желтое море трех броненосцев типа Иллинойс, броненосца Айова и трех броненосцев типа Мэн, также по Ленд-Лизу с экипажами-добровольцами. В этой непростой ситуации было решено усилить боевые действия на суше в Корее и на Хоккайдо, вынудив императора Муцухито капитулировать до прихода объединенной англо-американской эскадры. Для устрашения японцев в боевых действиях задействовали дирижабль который осуществил бомбардировку нескольких городов противника, используя в том числе и зажигательные бомбы. Вот такие события произошли в русско-японской войне в этом мире, в котором до 1988 -го года события протекали так же, как и в моем прошлом будущем. Особо хочется отметить, что Николай II не тот Рохля, как в моем прошлом, а довольно-таки резкий правитель, который решительно отомстил Британии за гибель родителей, брата и сестры. Гвардейский мятеж великого князя Владимира Александровича буквально утопил в крови. Ввел изменения в законодательство Российской империи, которые с моей подачи практически полностью копировали сталинскую 58-ю статью из прошлого будущего, что позволило взять за горло и революционеров, и аристократию, и чиновников, и буржуазию два года назад император отменил выкупные платежи для крестьян готовились ввести конституцию после войны столыпин из труве в Гродненской губернии по поручению государя проводят аграрную реформу положительный опыт которой будет применен на всей территории российской империи я к этим событиям имею непосредственное отношение как доверенное лицо николая александровича благодаря этому прогрессорствую потихоньку особенно в военной области. Это и военный дирижабль, и подводная лодка, и боевые пловцы, и торпедные катера, и улучшенные пулеметы мацена Максима, и пистолет-пулемет, специальный, и снайперская винтовка, и прочие военные вундервафли, включая новую тактику боевых действий. Также в этом мире с моей помощью на 40 лет раньше появился пенициллин, или что-то на него похожее. Произвели его с моей подсказки супруги Бутягина, и уже тысячи больных и раненых выжили благодаря этому лекарству. Супруги не только создали сильный антибиотик, но и провели удачные испытания, убедили многих медицинских светил, и теперь в Томске уже больше двух лет действует бактериологический институт с производственными мощностями по изготовлению пенициллина, а также противодифтерийной сыворотки и оспенной вакцины. Последней мыслью перед тем, как окончательно провалился в сон, была «Что же, в этом мире время я провел не зря. 15 лет урагана, а не жизни, вместо пенсионерского прозябания в прошлом будущем. Вечером было еще одно принятие пищи и лекарств, очень болезненная процедура перевязки, а потом более или менее спокойный сон до утра. Утренние процедуры с помощью пожилой сестры милосердия». Завтрак из кашки размазни, витаминный коктейль а-ля Бутягины. Потом врачебный консилиум во главе с профессором Павловым над моей тушкой, во время которого мне сообщили, что я пошел на поправку. Будто я сам этого не почувствовал. До этого были какие-то обрывки воспоминаний, когда приходил на короткое время в себя, а потом опять терял сознание. Снова перевязка под присмотром консилиума, пара уколов, и довольные эскулапы покинули мою палату». Буквально тут же в нее ворвался Сандро с сияющим лицом. Его сопровождали генерал-губернатор Приморья, генерал-лейтенант Градеков и комендант крепости Владивосток, генерал-майор Воронец. Подойдя к кровати и выстроившись в шеренгу с великим князем в середине, генералы убрали улыбки с лиц, а Сандро, приняв стойку смирно, торжественно начал. Указом его императорского величества Николая Второго, самодержца Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского». Великий князь не выдержал и улыбнулся на все 32 зуба. «В общем, нам сказали, что у нас не больше пяти минут для общения, поэтому, Тимофей Васильевич, не буду тянуть, и с большой радостью поздравляю вас, свиты его императорского величества генерал-майором» а также орденами святого Владимира Третьей степени и святого Станислава Первой степени с мечами. Как говорится в указе, за успешное выполнение тайных специальных операций во время боевых действий против Японской империи, о которых известно ограниченному кругу лиц. Указ секретный. Я онемел. От удивления в забу дыхание сперло. Это каким образом я из подполковников в генерал-майоры Да еще свиты его императорского величества прыгнул. Хотя император может все. Тем более, что я, как руководитель аналитического центра, после мятежа проходил уже по лейб-гвардии, к тому же был флигель-адъютантом. «Поздравляю, Тимофей Васильевич! Вы, как никто другой, заслужили и звания, и награды», вслед за Сандра произнес Градеков, а за ним поздравил и Воронец. «А я еще от себя спасибо хочу сказать, Тимофей Васильевич». Если бы не вы, то японцы точно бы дирижабль расстреляли, и я вместе с экипажем вряд ли выжил бы. А так вовремя сообщили и перерубили конец. Ушли мы из-под обстрела. Великий князь покрутил головой с таким видом, будто бы ему жмет ворот кителя. Александр Михайлович, я очень рад, что вы остались живы, с трудом просипел я. Не говорите ничего, Тимофей Васильевич, вам пока нельзя. «Выздоравливайте. Как только можно будет с вами поговорить подольше, я вас обязательно навещу. А пока все новости вам будет сообщать Мария Петровна. Очень активная женщина. Настоящий ураган. Она профессору Павлову такое устроила». Сандра хохотнул, а Градеков и Воронец расцвели улыбками. «Он тоже не хотел делать вам операцию. А она настояла, предложив достать пулю со спины» просверлив лопатку, и Евгений Васильевич согласился. Потом сказал, что эта операция войдет в историю медицины. Великий князь Задорно как-то по-мальчишески улыбнулся. Все, мы уходим. Еще раз спасибо за мою жизнь. Поздравляем. И выздоравливай быстрее. Ники очень ждет, когда ты вернешься в строй свиты его императорского величества генерал-майор. Впереди много еще надо сделать. Сандра сделал шаг к кровати и пожал мне руку. За ним также попрощались Городеков и Воронец, после чего все трое покинули палату. Буквально сразу же в нее вошла Бутягина с неизменным заварным чайником в руках. Я сморщился, представив отвратительный вкус того, чем меня сейчас будут поить. «И не надо морщиться, ваше превосходительство. Не маленький. Должен понимать, что все лекарства горькие, невкусные» но их надо принимать, чтобы выздороветь. Так что пей и до обеда спать. Закончив говорить, Мария Петровна вставила мне в губы носик чайника. Мысленно вздохнув про себя, сделал первый глоток, а за ним второй и последующие. Молодец, прокомментировала мои потуги Бутягина. А теперь спать. После обеда будет десятиминутная политинформация о событиях в мире за последние три недели. Мне оставалось только вновь глубоко вздохнуть мысленно и закрыть глаза. Тот час, который провел сегодня в сознании, сильно утомил меня. Пару раз даже испарина на лбу от слабости появлялась. За почти две недели я сбросил килограммов десять веса или больше. Судя по исколотым венам, меня держали на физрастворах. Вероятно, не удавалось кормить и поить. Во всяком случае, в памяти оставались воспоминания, как меня пытались поить чем-то. Услышал, как Мария вышла из палаты. Глаза открывать почему-то расхотелось, так как потянуло в сон. Крайней мыслью было «Интересно, чем это меня Марфа Мария поет, что я так быстро отрубаюсь?»